Глава первая. Фридрих II и нацисты. Сегодня он, Фридрих Великий, больше не играет в учебных программах большой роли. Петер Лауцес, председатель Союза Учителей Истории Германии. Из интервью журналисту Хансу Герману Котте. Первая. Выдающаяся личность прусского короля Фридриха Великого вызывала восхищение у многих знаменитых людей. Однако в числе его почитателей, к величайшему сожалению, оказался и Адольф Гитлер, из-за чего в ГДР Фридриха II объявили тираном, предтечей милитаризма и реакционеру, который не принес своему народу ничего, кроме горя и несчастья. А Карл Маркс, чьи труды, как известно, заменили коммунистам священное писание, в своей статье «Подвиги Гоген Солернов» написал о Фридрихе II так. Творец патриархального деспотизма, друг просвещения с помощью розги. Неудивительно, что в ГДР он был посмертно репрессирован. Коммунисты запрещали даже упоминать имя и великие свершения этого короля. Кроме того, руководители ГДР задним числом назначили старого фрица, виновным изображение в двух мировых войнах. Поскольку якобы именно он создал агрессивную и ориентированную на завоевание Пруссию. Примечание. Дер альте Фриц, прозвище Фридриха Великого, что следовательно в конце концов и привело к краху Германии. Дело порой доходило до нелепых курьезов. Например, бронзовую статую короля, один из самых знаменитых памятников Берлина, города, красовавшуюся с 13 мая 1851 года на бульваре Унтерден-Линден, на Оперн-Плац, сегодня Бебель-Плац, площадь Бебеля, отправили в изгнание, перевезли в Пацдам, в парк Сан-Суси, где она и простояла до 1980 года, поскольку не годилась в качестве образца для подражания в первом рабоче-крестьянском государстве на немецкой земле. И это еще был счастливый исход, ибо шеф СЕПГ, примечание, Социалистише Эйнспартай Дойчландс, социалистическая марксистско-ленинская партия, существовавшая в Германии в 1946-1990-х годах. Берлина Пауль Фернер санкционировал уничтожение памятника. Лишь вмешательство в последнюю минуту тогдашнего министра культуры ГДР Ханса Бенцина спасло это произведение искусства от переплавки. Официальной резиденции прусских королей, поврежденному во время войны Берлинскому замку, повезло значительно меньше. Дворец был объявлен символом прусского абсолютизма и милитаризма. Его не стали реставрировать. а вместо этого пустили туда советских кинематографистов для проведения в 1949 году более реалистичных съемок первого цветного советского фильма «Падение Берлина». После окончания масштабных съемок этого прославляющего полководческий гений Сталина фильма в основании замка заложили 13 тонн взрывчатки, взорвали и окончательно разрушили. Впрочем, такова была общепринятая практика в странах коммунистического блока. Убирать с глаз долой или разрушать памятники людям, деяния которых казались вредными коммунистическим лидерам, и на их месте выдружать своих идолов. В знаменитом романе «Антиутопии» 1984 Джорджа Оруэлла его главный герой Уинстон Смит работает в Министерстве правды, в отделе документации. где занимается тем, что вносит изменения в документы, которые содержат факты, противоречащие партийной пропаганде. Фантазия Оруэлла материализовалась в ГДР. Историческая правда была принесена в жертву идеологии. Старого короля стали изображать чуть ли не предтечи фюрера и душителем свободы. Осознанное им государство мрачным царством-казармой, символом бездушного милитаризма и махрового шовинизма, антиподом всего либерального. То есть произошел своеобразный откат назад, в недавнее нацистское прошлое, когда старого фрица изображали точно так же, но только со знаком «плюс», а не «минус». Впрочем, под конец существования ГДР произошел еще один смехотворный поворот на 180 градусов в отношении коммунистов ГДР к Фридриху II. В 1987 году к юбилею Берлина лидер СЕПГ Эрих Хонекер поведал ошеломленной публике, что, оказывается, Фридрих Великий был первым социалистом Германии. Второе. Третий рейх в еще большей степени, чем ГДР, грешил тем, что подменял правду идеологическими мифами. Историк Христофер Кларк пишет Примечание. Христофер Кларк. Специалист по истории Европы. Кембридж. Великобритания. Национал-социалистская точка зрения на прусское прошлое порождалась идеологическими интересами, искаженными и избирательными. Весь ход прусской истории был подчинен парадигме немецкой национальной истории под знаком расизма. Широко известно, например, что еще в 1740 году, во время церемонии похорон отца Фридриха Великого, короля Пруссии Фридриха Вильгельма I, рыцарский зал королевского дворца с телом усопшего, был задрапирован черными полотнищами с вышитыми на них серебряной нитью черепов без нижней части – искрещенными костями. Именно в память об усопшем короле-солдате, создателе первоклассной армии в Пруссии, были сформированы первый и второй полк королевских лейб-гусар. Нацистам это понравилось до такой степени, что они добавили данную символику к своим эмблемам. В действительности же на гусарском головном уборе помещалось белое изображение лежащего скелета с песочными часами в руках и девиз на латыни «Винзере аут море» «Победить или умереть». И лишь позднее эту эмблему заменило изображение черепа со скрещенными костями. А смысл эмблемы был прост. Она знаменовала готовность гусар отдать жизнь во имя Отечества и Короля. В нацистской же Геральдике «Мертвая голова» стала символом устрашения, разрушения, язычества и смерти. В результате прусский дух стал напрямую ассоциироваться с СС. Пропагандистские клише времен Второй мировой войны сохранялись в своем перозданно искаженном виде на протяжении 50 лет, причем не только на коммунистическом востоке Германии. Уже упомянутый мной писатель Людвиг Крайнер писал в 1952 году. Настоящий Фридрих был запутан исторической личностью. с чрезвычайно ярко выраженной демонической природой. С первого же дня правления он был ненавидим и обожествляем, являлся одним из хитрейших и наиболее жестких государственных деятелей и самым изобретательным полководцем всех времен. В Западной Германии в 1958 году был опубликован, а затем и экранизирован роман фрице Вёсса. Примечание. Фриц вес Псевдоним. Родился в 1920 году в Вене. В 1938 году добровольно поступил на службу в Вермахт. Был курсантом звания Фанен-Юнкера. Став лейтенантом, принимал участие в оккупации Франции. В качестве командира батареи он участвовал в наступлении на Ленинград, в боях под Тихвином был ранен. После госпиталя был направлен в Сталинград, где воевал и попал в плен. Роман «Собаки, хотите жить вечно?» стал бестселлером и сегодня занимает особое место в литературе о Сталинграде. Экранизация этого романа также пользовалась сенсационным успехом. «Собаки, хотите жить вечно?» в котором речь идет о немецких солдатах, отправленных воевать в Сталинград, где они проходят все круги ада. Для названия романа автор использовал известное выражение Фридриха Великого, храбреца, никогда не кланившегося под пулями, который устыдил солдат своей гвардии, дрогнувших в бою. Примечание. На самом деле слова короля сознательно исказили с целью опорочить. В битве при Коллине, когда атака прусских войск захлебнулась, король кинулся сам возглавить ее во главе резерва и, пролетая на коне мимо остановившихся и залегших частей, прокричал им. «Так вы что же?» «Парни, хотите жить вечно?» «Слушай, Фриц, мне кажется, за 13 пфенигов мы уже сделали достаточно», — отозвался один из его солдат. Фридрих под ядрами скакал некоторое расстояние в сторону австрийских позиций. Потом его догнал адъютант со словами. «Ваше Величество, вы хотите атаковать батарею в одиночку?» Фридрих обернулся, увидел, что за ним никого нет, рассмеялся и поехал назад. а гвардия короля не отступила ни на шаг, и три четверти ее состава пали в том кровопролитном бою. То есть Фридсвёс провел прямую параллель между Фридрихом II, отцом своего народа, и нацистами, считавшими солдат пушечным мясом. Да и сейчас положение дел не намного лучше, причем повсеместно в мировом масштабе. В современной Германии издано множество статей по одной и той же «Матрице», Фридрих Великий, от прекрасного флейтиста к тирану Пруссии. Зловещий образ Фридриха II занял солидное место также и в компьютерных играх, где он предстает как злобный и беспощадный завоеватель. Даже в фильме Спилберга «Индиана Джонс и последний крестовый поход» нацисты устраивают факельные шествия и сжигают книги под музыку «Прусская слава» композитора Иоганна Пивке. 1815-1884, как будто это нацистский марш. Конечно, на самом деле все было совсем не так. Третье. Действительно, в своих речах Гитлер любил упоминать Фридриха II и распространяться о деятельности этого светлого гения, которого некогда называли великим, но которого мы ныне должны скорее называть единственным. Тем не менее, избитый стереотип про якобы преклонение Гитлера перед Фридрихом разбивается на части тем фактом, что начиная с 1934 года и до конца своей жизни Гитлер ни разу не посетил ни одного места, связанного с именем Фридриха Великого. Лишь однажды, в самом начале своей диктатуры, в 1934 году, в так вон Патсдам, день Патсдама, который они назвали Так дер национален Эрнерунг» «Днем национального обновления». Гитлер и нацистские депутаты Рейхстага Примечание. Тогда это уже был не демократический парламент Веймарской республики, а нацистский. 96 депутатов Рейхстага времен республики были зверски убиты гитлеровцами. Побывали в гарнизонной церкви Пацдама, где покоились останки прусских королей, создавая впечатление преемственности по отношению к ним, и все. Нацисты со свойственным им цинизмом и пренебрежением к исторической справедливости изображали свое движение как квинтэссенцию прусских традиций, национальное наследие, а Гитлера как реинкарнацию былого прусского величия. Так на одной из открыток, выпущенных в марте 1933 года, можно было наблюдать Фридриха II, Бисмарка, Гинденбурга и Гитлера в сопровождении следующей надписи. «Что покорил король, воедино собрал граф и защитил фельдмаршал, то спас и соединил солдат». По меткому замечанию русского писателя Юлиана Семенова – Этот младший чин, выкравший генеральские сапоги, благодаря усилиям своей пропагандистской машины, стал в один ряд с этими действительно выдающимися личностями. Можно ли придумать более издевательскую насмешку над здравым смыслом? Афоризмы Фридриха, адаптированные под нацистскую идеологию, огромными тиражами печатали в пресловутых «Охеншпрёхе der NSDAP» в недельных чтениях NSDAP. То есть нацистской партии. Его имя использовали для рекламы организации зимней помощи ВХОВ Винтерфильдсваг. Примечание: благотворительная организация, структурно подчиненная национал-социалистичин Фольксхарт НСВ Национал-социалистическое общественное благосостояние. Деятельность благотворительных организаций курировал министр пропаганды Геббельс. Винтер-Хильфсверк, ведь Фридрих Великий прославился своим милосердием и оказанием широкой помощи неимущим. В сознании простого обывателя вдалбливалась мысль, будто бы Третий Рейх и есть воплощение мечты Великого Короля об идеальном германском государстве. В 1932 году в статье «Пруссия должна снова стать прусской» Геббельс написал что нацистская партия преследует в обновленном виде те же идеалы, к осуществлению которых стремились Фридрих Вильгельм I, Фридрих II и граф Бисмарк. С 1933 года в Германии стали печатать многочисленные и совершенно искаженные нацистской пропагандой биографии Фридриха II. Кроме восхваления короля, в них постоянно выделялась актуальность его наследия. а также проводилась прямая параллель с нацистским режимом. Причем акцент делался вовсе не на философские и литературные сочинения короля, а на его военные подвиги, боевой опыт и вырванные из контекста цитаты, которые якобы оправдывали агрессивную войну на полное уничтожение. А ведь это не было, более чем повторение навета, лживого ярлыка. которые навесили на Фридриха Великого его разгромленные враги и стали повторять его мнимые друзья, нацисты. Мол, между Фридрихом II и истребительной агрессивной войной нужно поставить знак равенства. Фридрих II защищал Родину и при этом всегда был рядом со своими солдатами. Посылая их на смерть, он и сам мог в любой момент погибнуть, как любой из них. При этом никогда не бахвалился смелостью, а просто скромно считал это само собой разумеющимся, обязанностью командующего. Король часто свободно расхаживал вообще один, без свиты телохранителей, смеясь над опасностью. А Гитлер, совершивший неслыханные военные преступления и навлекший на свой народ негодование всего мира, именовал себя солдатом, но при этом ни разу не был на фронте. Он практически не вылезал из своего бункера до самого конца войны. Охрана его была огромная. Она именовалась Reichsrichtersdienst, РСД, Имперская служба безопасности. Даже когда исход битвы за Берлин в 1945 году стал очевиден, гибели в бою он предпочел самоубийство. Более подробно остановимся на этом чуть позднее. Четвертое. Любимец фюрера, рейхсминистр Шпеер, в своих воспоминаниях, Эрнерунген Рунген, дал исчерпывающую характеристику своему шефу. Примечание. Шпеер Альберт, 1905-1981. Государственный деятель Германии, личный архитектор Гитлера, рейхсминистр вооружений и военного производства. Дилетантство было у Гитлера доминирующим качеством. Он никогда не учился профессионально и всегда оказывался посторонним человеком во всех областях. Как и большинство самоучек, он просто не имел представления о том, что такое специальные знания, профессионализм. Без всякой озабоченности перед любой задачей, он смело пробовал то один способ, то другой. Напомню, это написал человек, о котором личная секретарша Гитлера Траудли Юнге сказала. Шпеер, пожалуй, был единственным человеком, которому Гитлер испытывал какие-то чувства, кого слушал и с кем иногда даже беседовал. Можно лишь поражаться тому, что люди безропотно принимали и терпели абсолютную власть над собой в стране со стороны такой жалкой личности его банды. Особенно заметно дилетантство диктатора проявлялось в военной области. Вот что писал о Гитлере генерал-фельдмаршал Эрих фон Манштейн. 1887-1973, которого часто именовали неформальным лидером немецкого генералитета времен Второй мировой войны в своих мемуарах «Верлорене Зайге» «Утерянные победы». Он хотел походить на Наполеона, который терпел только помощников и исполнителей своей воли, но у него не было ни военных знаний, ни военного гения, какими обладал Наполеон. Остается еще рассказать, как протекали споры между Гитлером и крупными военачальниками, неизбежные при тех взглядах, которых придерживался Гитлер по вопросам военного руководства. В отдельных описаниях подобных дискуссий перед нами предстает беснующийся Гитлер с пеной на губах, а при случае впивающийся зубами в ковер. То, что у него были взрывы бешенства, когда он терял всякое самообладание, безусловно верно. Какая-либо внутренняя связь, тесный контакт между диктатором, фанатиком, думавшим только о своих политических целях и жившим верой в свою миссию, и военными руководителями, естественно, не могли установиться. Личное, по-видимому, не интересовало Гитлера вообще. В людях он видел всего-навсего инструменты, призванные служить его политическим целям. Никакие узы дружбы не связывали Гитлера. с немецкими солдатами. И Йозеф Гебель писал о том, что его кумир во время войны открыто восхищался своим врагом, советским диктатором. Фюрер уже неоднократно говорил мне, что испытывает отвращение к нашему генералитету. Сталину в этом смысле проще. Он своих генералов вовремя велел расстрелять, и они ему теперь не могут помешать. Можно ли представить себе, чтобы во время войны Фридрих Великий неоднократно восхищался бы варварством своих противников и мечтал бы казнить всех своих генералов? Впрочем, разве Фюрер только мечтал? Расправа над офицерами, участвовавшими в попытке устранения Гитлера 20 июля 1944 года, была достойна демона и ада, а не человека. По Германии в тылу и на фронтах прокатилась волна арестов, за которой последовали ужасающие пытки, военно-полевые суды и громкие процессы. Приговоры приводились в исполнение по большей части путем медленного удушения жертв рояльными струнами, перекинутыми через крюки для подвески мясных туш. Крюки же брали на прокат в мясных лавках и на скотобойнях. Родственников и друзей обвиняемых тысячами отправляли в концлагеря, где многие из них погибли. С теми немногими, кто приютил у себя скрывавшихся, расправились таким же образом. Всего же до полного разгрома рейха нацистов успели убить около пяти тысяч офицеров. Примечание. Ширер Уильям. Крах нацистской империи. Смоленск. Русич. 1999. Страница 641. И кто после этого посмеет сказать, что у Гитлера было нечто общее с великим королем? С одной стороны, беснующийся фанатик, грызущий ковер, уверовавший в свою исключительность и при этом абсолютно равнодушной гибели своих солдат и страданиям народа, открыто ненавидящий и при первой возможности с яростью дикаря, уничтожающий своих генералов и сожалеющий лишь о том, что не успел их всех перестрелять. а с другой – действительно великий человек, который всю жизнь посвятил своим подданным и трогательно заботился о своих старых офицерах до самой их смерти, справедливо считая их своими боевыми друзьями. Федор Алексеевич Кони 1809-1879 Писал о последних годах жизни Фридриха Великого Примечание Федор Алексеевич Кони. Российский драматург XIX века, театральный критик, мемуарист, автор монографии «История Фридриха Великого» 1844, за которую Иенский университет присудил ему ученую степень доктора философии. При короле остался только Джордж Кейт, брат погибшего фельдмаршала, и генерал Фюке. Фридрих, этот мизантроп и извительный циник, не задумываясь в всю желчь характер на любого, кто подворачивался под горячую руку, ужасно носился с этими двумя стариками. Когда у Фуке стал притупляться слух, король выписал ему из Парижа слуховые рожки, а когда его старый приятель начал даже говорить с трудом, изобрел особенную машину, посредством которой, составляя буквы, можно было объясняться, и по несколько часов в день проводил с ним в таком немом разговоре. Фельдмаршал Манштейн, вольно или невольно, в нескольких словах, вынес приговор вообще всему нацистскому режиму. Никакие узы дружбы не связывали партийных бонс с немецкими солдатами. Я бы от себя добавил, и с немецким народом, который стал первой жертвой нацизма, хотя на портай-таге, съезде нацистской партии, заместитель Гитлера Рудольф Гесс, Рудольф Вальтер Рихард Гесс, 1894-1987, и кричал с пеной у рта, мол, партия это Гитлер, Германия это Гитлер, а Гитлер это Германия. Департайист Хитлер, Дойчландист Хитлер, Ист Дойчланд. Ведь этот преступный режим уничтожил не только всех немецких евреев в огне Холокоста, но и около двух миллионов коренных немцев, антифашистов, представителей левых партий, участников движения сопротивления, христиан и больных немецких детей. А сколько всего немцев было отправлено в концлагеря на перевоспитание и там подвергнуто средневековым пыткам и издевательствам? Любое сопротивление режиму немедленно каралось обезглавливанием. В нацистской Германии настоящий ренессанс пережила гильотина. За годы диктатуры таким способом, топором, было обезглавлено около 40 тысяч человек. Многим немцам пришлось покинуть родину по политическим причинам. Десятки тысяч немцев нацисты обобрали до нитки и изгнали. 25 августа 1933 года в газете Deutscher Reischanzsäger был напечатан первый список людей, которых лишали немецкого подданства. Всего же таких списков было 359. За время нацистской диктатуры 39 тысяч 6 человек были лишены гражданства. Их имущество было конфисковано, а сами они не могли чувствовать себя в безопасности даже за границей. С целью устрашения нацисты вывесили в немецком клубе в Лондоне портреты 33 фигурантов списка с подписью. Если вы встретитесь с ними, забейте до смерти. Рудольф Брейдшейд, 1874-1944. Немецкий политик, левый либерал, впоследствии социал-демократ. Погибшие в концлагере Бухенвальд, писатели Пауль Томас Ман и его брат Генрих Ман, социал-демократ Отто Вельс, адвокаты, журналисты, пацифисты, кинематографисты, театральные критики – все они стали персонами нон-грата в Германии. Более 250 немецких писателей уехало от коричневой чумы со своей родины. Однажды на одном банкете министр образования Третьего Рейха Бернхард Труст спросил у великого математика Гильберта, «Как теперь математика в Готингене после того, как она освободилась от еврейского влияния?» Гильберт уныло ответил, «Математика в Готингене? Ее больше нет. Великая немецкая актриса Марлин Дитрих, Мария Магдалена Дитрих, 1901-1992. Например, не только эмигрировала из Германии, но и публично отклонила все заманчивые и более чем щедрые предложения нацистов о съемках фильма под эгидой Министерства пропаганды в Третьем Рейхе. А в марте 1943 года она прервала актерскую карьеру и в течение трех лет выступала с концертами перед солдатами союзников Северной Африке, Италии и Франции. чтобы доказать, что далеко не все немцы нацисты. Всего за годы войны Дитрих выступила более чем в 500 представлениях. В 1947-1950-х годах ее наградили Высшим орденом Американского военного министерства для гражданских лиц, медалью свободы, а также двумя французскими орденами почетного легиона. Пятое. Далеко не всем удалось вовремя бежать из нацистского государства. Известнейший немецкий публицист-антифашист, пацифист и лауреат Нобелевской премии мира 1936 года Карл фон Осетский 1889-1938, не принадлежавший ни к одной из политических партий, еще до прихода нацистов к власти писал «Гитлер – это война. это страшная беда и несчастье для немцев. Он смело разоблачал идеологию нацистов, издевался над их лживой пропагандой, убедительно доказывая, что в основе ее лежит лишь демагогия. Карл фон Осетский был одним из немногих немцев, публично раскритиковавший книгу Гитлера «Майнкамп» кампф как российскую. В своих статьях он доказывал, что антисемитизм гитлеровцев опасен не только евреям, но и немцам, поскольку толкает Германию на гибельный путь. Особенно яростно он критиковал нацистскую прессу вообще и статьи Геббельса в частности, как рассадник расизма и милитаризма. Немедленно после установления гитлеровской диктатуры он стал жертвой нацистов. Его арестовали и бросили в тюрьму Берлина, после этапировали в концлагерь Зоннебург, а чуть позже в лагерь Эстервеген-Папенбург. рабский труд и постоянные издевательства быстро свели его в могилу, несмотря на протесты всего мира. Лиги борьбы за права человека совместно с международной организацией писателей PEN Club удалось собрать более 50 тысяч подписей с требованием немедленно освободить журналиста, но все было тщетно. Карл Осетский скончался от туберкулеза 4 мая 1938 года. Можно сказать с абсолютной уверенностью, что нацистские бонзы никогда не брали в руки даже самые известные книги Фридриха Великого, посвященные военному делу. В своем базисном труде «Главные принципы войны» Фридрих II писал «Если война ведется в нейтральной стране, то главное заключается в том, какая из обеих сторон заслужит дружбу и доверие населения. Необходимо сохранять строгую дисциплину. Здесь и далее подобным образом мной выделены цитаты самого Фридриха Великого. Максим Бельский. Далее он пишет о том, что необходимо проявлять веротерпимость на занятых территориях, чтобы мирное население почувствовало разницу между дисциплинированным, проявляющим милосердие прусским войском и армией союзной коалиции Австрии, России, Швеции и Франции. а нацисты проводили в жизнь политику, полностью противоположную этим принципам. Войска СС и Вермахт запятнали свою честь карательными операциями, а также тем, что творили военные преступления против мирного населения в невиданных масштабах. Всю войну они осуществляли массовые репрессии. Казнили евреев, цыган, пленных советских солдат, американских летчиков, собственных граждан противников режима. и так далее в пруссии времен фридриха великого вообще не существовало тайной полиции в то время как при нацистах в полную мощь орудовала всемогущая гестапо где же тут общие представляется совершенно невероятным что нацисты чья идеология базировалась на заведомо ложных предпосылках вдруг могли бы изменить самим себе и здраво оценить деятельность фридриха великого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 Вряд ли когда-либо появится человек, обладающий большей властью, чем я. Значит, сам факт моего существования необычайно важен. На совещании высших офицеров вермахта 23 ноября 1939 года Гитлер заявил, «Я должен сделать выбор между победой и гибелью. Я выбираю победу. Это величайшее историческое решение, которое можно сравнить лишь с решением Фридриха Великого перед Первой Селеской войной. Пруссия обязана своим возвышением героизму одного человека. Очевидно, офицеры вермахта должны были сделать правильный вывод о том, что грядущим возвышением Великой Германии они обязаны героизму второго великого человека, который сейчас держит перед ними речь. Думаю, что читателю любопытно будет сравнить этот лжалкий лепет человека, больного манией величия, со словами еще одного именитого фальсификатора истории, правда не коричневого, а красного цвета. Так вот, Энгельс писал, «Со времен Фридриха II Пруссия видела в Германии, как и в Польше, территорию для завоеваний, от которой урывают, что возможно, но который само собой разумеется, приходится делиться с другими. Раздел Германии при участии иностранных государств и в первую очередь Франции. Такова была германская миссия Пруссии, начиная с 1740 года. Интересно, понимал ли Гитлер, что вольно или невольно он не высказал ничего нового, а лишь в очередной раз воспроизвел смехотворный марксистский бред. В XVI-XVIII веках, когда во многих европейских странах уже давным-давно сложилась централизованная власть, в Германии не существовало целого единого государства. Вместо этого на ее территории располагались княжества, кюрфюршество, герцогство, королевство и маркграфство, которые чисто формально входили в состав Священной Римской империи германской нации. Примечание. Священная Римская империя, 962-1806, основанная в 962 году германским королем Атоном I, феодальное теократическое государственное образование. Ведь Пруссия после Семилетней войны выступала в роли защитника хрупкого имперского порядка и стремилась взять на себя роль гаранта сохранения суверенных прав малых субъектов империи. В 1785 году под руководством Фридриха II был создан союз немецких князей Фюрстенбунд как альтернатива имперским институтам, контролируемым Габсбургской династией. Примечание Габсбургская династия, германско-австрийская династия, владевшая с 1282 года Австрией, а в 1438-1806 годах неизменно с кратким перерывом в 1742-1745 годах, удерживавшие титул императора Священной Римской империи. На протяжении своей истории Габсбурги давали королей для Чехии, Венгрии, Испании, Сицилийско-Неаполитанского королевства, были герцогами Тосканы и Модены, правили в бесчисленных более мелких феодальных образованиях. О какой же экспансии может идти речь? Шестое. И все же не совсем ясно, зачем нацисты постоянно сравнивали Гитлера с Фридрихом II? Какую цель они преследовали, кроме создания культа личности своего фюрера? Разгадка, на мой взгляд, чрезвычайно проста. Дело в том, что прусские короли, а затем и императоры Германии, доверяли руководство армии своим генералам и генеральному штабу. А известно, что Фридрих Великий лично руководил своей армией. Вот что привлекло фюрера, который возомнил себя великим полководцем и провозгласил верховным главнокомандующим, задвинув в тень генеральный штаб. Бывший ефрейтор Гитлер корчил из себя прямого преемника Фридриха полководца и приказал изготовить на фарфоровой фабрике близ Мюнхена Специально куплены для этой цели нацистской партии 100 конных статуэток прусского короля, которые он презентовал фельдмаршалам и другим высокопоставленным деятелям Третьего рейха, чтобы воодушевить их на дальнейшие завоевательные походы. Примечание. Вопросы истории. 1988. Номер 11. Страница 98-118. я только могу догадываться о чем думали эти генералы получив такой подарок но вряд ли это добавило баллов в их оценке умственных способностей фюрера впрочем это было лишь одним эпизодом из целого каскада унижений которым нацистский лидер подверг офицеров когда же непродолжительное военное счастье изменило нацистам то наследие фридриха они стали использовать в несколько иной плоскости ради оправдания своих авантюр и неудач. Генерал-полковник Гудериан Примечание Хейнс Вильгельм Гудериан, 1888-1954, руководитель Верховного командования сухопутных войск сил Германии, вспоминал об одном совещании у Гитлера зимой 1944-1945 года. Гитлер указал на картину фон Графа. Примечание. Имеется в виду Антон Граф, 1736-1813, немецкий художник швейцарского происхождения, выдающийся портретист своего времени, на который был изображен прусский король, после чего произнес «Этот портрет всегда вселяет в меня новые силы», когда тревожные сводки с фронтов начинает угнетать меня. Посмотрите на властный взор его голубых глаз, на этот огромный лоб. Вот это голова. Затем мы начали беседу о государственном и полководческом таланте великого короля, которого Гитлер ставил выше всех и на которого он хотел бы походить. Но, к сожалению, его способности не соответствовали его желанию. К слову, Портрет Фридриха был единственной картиной в бункере Гитлера. Как тут не вспомнить знаменитый исторический фильм тех лет «Der Grosse König», «Великий король», вышедший на широкий экран в 1942 году, когда нацистский рейх все еще находился в зените своих побед и завоеваний. Это был фильм с претензией на историческую достоверность, а по своей сути пропагандирующий идеи национал-социализма, Министр пропаганды Третьего Рейха Геббельс и не скрывал этого. Вот что он записал в своем дневнике. «Мы живем во время, когда нам как никогда необходим дух Фридриха Великого. Напряжением последних сил мы должны справиться с трудностями, которые обрушились на нас. Если мы окажемся сильнее их, то они укрепят наше национальное единство». Еще раз подтверждаются слова «Ницше». То, что не убивает нас, делает нас сильнее. В том же самом году в радиообращении, которое было приурочено ко дню рождения Гитлера, он произнес следующие слова. В этом фильме была предпринята попытка показать неповторимый облик великого прусского короля. Этот фильм не пытается не спровергнуть его с постамента истории, не пытается показать монарха как героя анекдотов. В ленте он показан как реальный исторический персонаж, как человек, который жил и действовал в свое время. Здесь придается значение не традиционному историческому описанию, а изображению человеческой сущности политического и военного гения, который ценен для нас сегодня, так как он смог преодолеть свои поражения, что стало для него очередной победой. Великий прусский король предстает перед нами как сражающийся титан, обреченный на семь лет страданий. Примечание. Васильченко. Прожектор доктора Геббельса. Кинематограф Третьего Рейха. Основная идея фильма такова. Король был столь же одинок среди изменников и знатий и генералов, как и фюрер. Он также воевал против всего мира и смог получить поддержку лишь со стороны простого народа. Фридрих II в одной из сцен фильма говорит «Тот, кто сомневается в победе, является государственным изменником». Причем говорит это на классическом немецком языке, поскольку нацистская цензура заставила полностью переозвучить все те сцены, в которых Фридрих говорил либо на французском языке, либо на берлинском диалекте. Хотя очевидно, что это абсолютно неверно с исторической точки зрения. Мало того, что его бабушка, Доротея Брауншвейг-Люнибург-Цельская, принцесса Альденская, была француженкой. Но ведь он говорил про самого себя так. «Я держу пари, что я француз лучше любого француза». А в финале фильма король не принимает ликование знати и презрительно бросает им прямо в лицо нелепое обвинение. «Вы так часто меня предавали, мои генералы?» Позвольте, но это же слова не Фридриха II, а Гитлера. Фридрих Великий не особенно жаловал своих министров. Это правда. Примечание. Однажды он назвал их ослами, безразличными людьми и продажными субъектами. Но никогда в жизни он не упрекал их в предательстве. А что касается генералов, то к ним он до конца жизни относился как к своим боевым товарищам и высоко их ценил. Приведу несколько примеров, иллюстрирующих отношение фюрера к своим военным. Адъютант плененного в Сталинграде фельдмаршала Паулюса, полковник Адам, писал «Необузданное властолюбие и вечный страх диктатора оказаться оттесненным на второй план или быть как-либо ущемленным, бесспорно способствовали тому, что он относился к генералам старой школы подозрительно». Если себя он ставил на один уровень с самыми великими полководцами прошлого, то по отношению к генералам Вермахта снисходителен не был. Кругозор моих фельдмаршалов размером с унитазную крышку. Личный фотограф фюрера Хайнс Хоффман вспоминал, что однажды за ужином в Вольфшанце, главной ставке фюрера Волчье логово, он дико кричал «Мои офицеры кучка мятежников и трусов. Я больше не допущу их в свой ближний круг. При прощании со своим личным пилотом Хансом Бауром, фюрер с горчью сказал, «На моем могильном камне нужно было бы высечь. Он стал жертвой собственных генералов». И таких воспоминаний великое множество. К сожалению, в создании искаженного имиджа короля Фридриха II принимали участие и некоторые представители вермахта, Так, в 1941 году, накануне дня рождения Гитлера, газета «Фелькишер-Биобахтер» — народный обозреватель. Примечание. «Фелькишер-Биобахтер» — ежедневная газета, официальный орган НСДАП. Напечатала статью генерал-фельдмаршала Рейхенау 1884-1942 под названием «Полководец». в которой он в худших традициях лизоблюдства приводил высосанные из пальца исторические параллели между своим бесноватым кумиром и Фридрихом II, который был и королем, и полководцем. И чем хуже становилось положение взорвавшегося авантюриста и кровавого палача Гитлера на фронтах, тем все активнее пропаганда Третьего Рейха сравнивала его с Великим Королем. выражая уверенность в том, что немцы, так же, как это было в Семилетнюю войну, после самых страшных поражений выйдут победителями из войны с русскими. Граф Шверин фон Крозик Примечание Граф Шверин фон Крозик, 1887-1952 Министр финансов в первом кабинете Гитлера Записал в своем дневнике рассказ Геббельса о том, как он пытался поднять настроение фюреру, приводя ему выдержки из истории Фридриха Великого Карлейля. Примечание. Карлейль, Томас. 1795-1881. Британский писатель, публицист, историк и философ шотландского происхождения, автор книги «История жизни Фридриха II прусского». 1858-65. Во время Семилетней войны бывали такие черные периоды, когда одна плохая весть едва не обгоняла другую. Великий король, говорил Геббельс, как и Гитлер, носил с собой ампулу с ядом, который можно было принять в любой момент. Его русский противник доставлял ему ужасные неприятности, но король среди всех невзгод не забывал обмениваться письмами с маркизом Даргенсоном. содержавшими образцы высокого красноречия и благородного мужества. Гитлер явно вдохновляли цитаты из этих писем, которые с благоговением в голосе читал ему его министр пропаганды. Так, в августе 1944 года Гитлер заявил, «При всех обстоятельствах мы будем вести эту борьбу до тех пор, пока, как сказал Фридрих Великий, кто-либо из наших проклятых врагов устанет бороться долей. Словом, он требовал от людей сражаться до последнего, принуждая расплачиваться жизнью и кровью за свои ошибки и чудовищные преступления в надежде на чудесное избавление. Юриан Семенов в своем романе «Семнадцать мгновений весны» назвал это аллогизмом логики, введение карточной системы, в этом виноваты Кремль, Черчилль и евреи. Отступили под Москвой, в этом виновата русская зима. Разбиты под Сталинградом, в этом повинны изменники-генералы. Разрушены Эссен, Гамбург и Киль, в этом виноват вандал Рузвельт, идущий на поводу американской плутократии. Нацисты являлись временщиками, которые дорвались до власти и упивались ей, а великий король действительно жил ради своей страны. Гитлер любил разглядывать ладони других людей. У него была огромная книга в роскошном переплете, где были собраны рисунки ладоней всех великих людей прошлого. Гитлер любил показывать эту книгу своим гостям и особо гордился тем, что рисунок его ладони очень похож на рисунок ладони Фридриха Великого, так что и ему, быть может, выгорит с блеском выйти из войны. Несмотря на отчаянное положение – как и великому королю. Не выгорело. Седьмое. В своем воспаленном воображении Гитлер вероятно, рассматривал отца Фридриха Великого, Фридриха Вильгельма I, 1688-1740, на фоне собственной борьбы против жестокого отца Алоиза Шикльгрубера. Очевидно, именно это и стало основной причиной того, что Фридриха Великого А в не его отца Гитлер вывел на передний план в национал-социалистской пропаганде. Ведь если попытаться рассуждать так, как это делали нацистские бонзы, то именно отец старого фрица в гораздо большей степени подходил на роль предтечи национал-социалистов. Он был невероятно жесток. Когда он еще был подростком, то его родная мать, королева Софья Шарлотта, так написала о нем. Молодой человек, казавшийся мне лишь непоседливым и спыльчивым, сегодня проявил признаки жестокости, причиной которой может быть только очень злое сердце. Фридрих Вильгельм I был чистокровным пруссаком с характером, который в Третьем Рейхе именовали Нордическим. Он был хорошим семенином. всю свою жизнь был верен жене. У них родилось 14 детей – Правда, при этом он был настоящим деспотом по отношению к своей супруге Софии Доротеи, единственной законно рожденной дочери английского короля Георга I, поскольку, по его мнению, женщин надо держать в повиновении, иначе они начинают вить веревки своих мужей. Король-отец был весьма прост в общении, причем предпочитал рубленый армейский лексикон и не стеснялся ненормативной лексики. Именно он являлся создателем первоклассной армии, был весьма экономен и умерен в расходах, вошел в историю под прозвищем «Король-солдат» и «Фельдфебель Европы». А еще он чисто поплебейски презирал гуманитарную ученость и уважал исключительно практические знания. Досуг его тоже не отличался большим разнообразием. Все больше он забавлялся дворцовой потехой, медвежьими боями, игрой в нарды. выступлениями канатных плясунов, пил пиво, курил трубку и устраивал бесконечные парады войск. Как-то раз от нечего делать, он приказал задержать нескольких проходивших по улице дам, затем всучил им в руки веники и заставил мести плац. Не были защищены от его произвола и женщины высокого происхождения. Если король замечал их праздник прогуливающимися по улицам города, то в ход шла палка, не знающая пощады и снисхождения к слабому полу. Честная женщина сидит дома и занимается хозяйством, а не шляется по улицам. Такая строгость, граничащая с безумием, наводила страх на горожан. Когда его величество выходило на прогулку, все разбегались от него в разные стороны, словно от тигра, вырвавшегося из клетки. Однажды на Берлинской улице какой-то прохожий, завидев короля, пустился бежать от него, что было сил. Фридрих Вильгельм I велел немедленно поймать его и доставить к нему. «Зачем ты бежал от меня, бездельник?» — грозно спросил он у схваченного беглеца. «Я испугался, Ваше Величество», — отвечал тот. Король принялся бить его палкой, приговаривая, «Ты должен любить меня, любить, любить, а не пугаться, бездельник». Примечание. Сравним. Фридрих Великий говорил. Солдаты — мои люди и граждане, и я хочу, чтобы с ними обходились по-человечески. Бывают случаи, где строгость необходима, но жестокость во всяком случае непозволительна. Я желаю, чтобы в день битвы солдаты меня более любили, чем боялись. Любимыми его выражениями были «я не терплю возражений и не рассуждать». Телесные наказания он применял по отношению к собственной семье, к придворным, в канцеляриях, в штабах. Известен случай, когда он избил даже священника, который имел несчастье засмотреться на парад. Король, не помня себя от гнева, гнал его палки до самых ворот церкви. Но и дома горожане не могли чувствовать себя в безопасности, если до короля доносились крики мужа и жены, ругавшихся у себя дома. Он немедленно вторгался в их квартиру и мерил их при помощи палки. Он уменьшил жалованье служащим в пять раз и во столько же увеличил налоги, которые теперь распространялись в равной мере на всех жителей страны, не минуя никого, даже обнищавших крестьян. Впрочем, дело не всегда заканчивалось одной лишь поркой. Во всю мощь применялась и смертная казнь. Причем у аристократов шанс попасть на плаху был не меньше, чем у простолюдинов. Например, в 1731 году за растрату государственных денег повешен один из высших государственных чиновников по имени фон Шлюхбуд. Солдат, крепостные крестьян, мануфактурных рабочих, канцелярских служащих, школьников при нем по жестоко и систематически. При этом короле телесное наказание почиталось единственной и наиболее надежной мерой общественного воспитания и исправления. Порка гарантировала в его глазах процветание страны. Дисциплина в армии поддерживалась тем же способом. Солдат порой забивали насмерть палками за ничтожные проступки. Читая воспоминания об этом короле, просто невозможно вообразить его без палки. Который он регулярно избивал и калечивал своих подданных. В 1731 году ему вдруг пришло в голову, что в столице слишком много старых зданий. Недолго думая, он распорядился, чтобы его солдаты немедленно снесли все старые здания в городе, чтобы на их месте возвести новые. При этом судьба людей, лишенных крова, его совершенно не волновала. Был у него и свой придворный шут по имени Гундлинг. Однако этот шут отличался от остроумных шутов при других дворах, он скорее напоминал мальчика для битья из «Принца и нищего» Марка Твена. Специально для него король придумал особый мундир, а также снабдил его огромным деревянным камергерским ключом. Этот мундир был увешан орденами с изображением быков, ослов и обезьян. Вот что доставляло удовольствие королю. Однажды королевская компания положила в постель к несчастному шуту медведя и закрыла обоих в комнате. Откуда всю ночь доносились рычания и душераздирающие крики гундлинга. Очевидно, что Пушкин при написании Дубровского использовал этот сюжет из настоящей хроники «Прусского двора». Как-то зимой в Устерхаузене Фридрих Вильгельм I велел вытащить Шута на один из трех мостиков над Орвом и спускать его через перила на канате, пока тот не пробил телом лед и не ушел по шею в воду. Король чуть не падал со смеху, велел изобразить эту сцену на картинах и затем развесить их во дворцах Берлина и Потсдама. Коллегой Шута был некто Давид Фасман, получивший от короля звание профессора. Гундлинг же был пожалован баронским титулом, и они забавляли короля тем, что напивались до полусмерти, начинали лупить друдошку, а потом более сильный профессор сдирал с барона штаны и ставил горячую сковородку ему на задницу. За эти выдающиеся заслуги 18 марта 1711 года Прусская Академия Наук избрала Гундлинга своим действительным членом. А 5 марта 1718 года король назначил Гундлинга на пост президента Академии Наук, сделав его, таким образом, преемником великого Лейбница. Легко можно представить себе, в какой цирк превратилась тогда эта Академия. Когда же шут Гундлинг скончался, то Фридрих Вильгельм I – Похоронил беднягу возле церкви в деревне Борнштедт близ Потсдама, в винной бочке. Эти похороны также стали очередной потехой для короля. В его присутствии надгробную речь над могилой Гундлинга произнес профессор Фасман. «Здесь закопана свинья с головой человека. В юности он был мудрец, в старости безумец. По утрам всех веселил, к вечеру с ума сходил». «Вак у бочки сам не свой, здравствуй, гундник, дорогой!» Самый знаменитый его афоризм звучит так. Крупица природного ума весит больше центнера университетской премудрости. Сразу после коронации Фридрих Вильгельм I разогнал великолепную капеллу своего покойного отца, оставив лишь капельмейстера Пепуша. который быстро сообразил, что может остаться без заработка, и собрал из полковых музыкантов новый, войсковой оркестр, исполнявший бравурные марши. Такая музыка была королю по нраву. Он оставил пепуша при дворе. Фридрих Вильгельм I обычно по вечерам любил сидеть в компании нескольких своих генералов при зажженных фонарях во дворе, курил табак, безудержно пил пиво. ругал профессоров и чернильные души, проклятых французов и провозглашал здравицы в честь Германской империи германской нации. На одном таком табачном коллегиуме Фридрих Вильгельм I заявил «Зачем нужен такой ученый, который не способен даже стоять на часах?» А затем, как я уже писал, выгнал со службы самого Готфрида Вильгельма Лейбница. 1646-1716, основателя и президента Бранденбургского научного общества. Лейбниц был одним из создателей немецкого философского и научного лексикона, а также талантливым изобретателем. Он проектировал оптические приборы и гидравлические машины, работал над созданием пневматического двигателя, изобрел первый интегрирующий механизм и уникальную для того времени счетную машину. Лейбниц писал, «Науки не могут быть абстрактными, они должны приносить пользу телу и духу гражданского общества. Академия призвана объединить теорию и практику, повысить уровень не только искусств и наук, но также страны и человека, земледелия, мануфактур и торговли». словом, всеобщего благосостояния. Реализуя свои идеи на деле, ученый разделил Берлинскую Академию на четыре отделения. Первое – физики, химии и медицины. Второе – математики и астрономии. Третье – немецкого языка и истории. Четвертое – литературы и восточных языков. Он прославил немецкую науку на весь мир. Такой идиот королю был не нужен. Кроме того, Фридрих Вильгельм I обожал охоту. Летописи доводят до нашего сведения, что порой он убивал до 200 куропаток за день, повергая в ужас кронпринца Фридриха. Словом, это был типичный коронованный плебей. Он ненавидел все французское до такой степени, что даже узников, приговоренных к смерти, он приказал одевать во французскую одежду. И в этом нет ничего удивительного. ведь его настольной книгой был памфлет его первого учителя Фридриха Крамера под заголовком «Немецко-французская модная душа». Вот, в частности, что было там написано. «С тех пор, как у нас, немцев, завелись французские черти, мы, к сожалению, полностью изменились в своей жизни, в своих обычаях и привычках. Древние немецкие обычаи и храбрость потеряны, И все это из арабского подражания чужому народу. Надменная, фальшивая, развратная французская душа, усыпившая нас сладкими словами, речами и посулами, хочет избавить нас от собственной немецкой свободы. Парень, желающий стать придворной бабой, должен уметь присоединяться к болтовне, должен быть одетым в шляпку, жилет, изящные челочки и так далее. Не важно, что у него кривые носы, выпученные глаза, горб, клыки, кривые ноги и так далее, лишь бы он был одет а моды Франц, по французской моде. Фридрих II был немецким патриотом в гораздо большей степени, чем его отец, и это не мешало ему восторгаться французским языком и культурой, брать оттуда все самое лучшее и воплощать на своей земле. А вот в политике он был прагматиком и руководствовался совсем иным принципом, который сформулировал в письме к Подевильсу, следующим образом: Примечание: Генрих фон Подевильс, 1695-1760, военный министр Пруссии с 1740 года. Раз должно произойти надувательство, то шельмами будем мы. Например, однажды французский посол, герцог Невернуа, примечание. Герцог Невернуа, Луи-Жуль Барбон, герцог Манчини Мазарини, 1716-1798 годы. Французский писатель и дипломат. Был посланником в Риме, Берлине и Лондоне. В 1787 году стал министром в кабинете накера предложил Фридриху Второму союз, направленный против Англии. За это Пруссия получила бы остров Табагу. Фридрих ответил на это. Остров Табагу? Может быть, вы еще предложите остров Баратарию, но ради него я не стану разыгрывать роль Санчо Панса. И действительно, до конца своей жизни великий король в политике действовал лишь ради достижения реальных, а не мнимых результатов. Когда того потребовала ситуация, он, не задумываясь, вступил в войну с Францией. А старому солдафону, не видевшему ничего дальше своего носа, все французское было словно кость в горле, зато в политике он проявил себя как послушная марионетка Габсбургского двора. Единственным его достижением было объявление войны Швеции, которая в то время и так терпела поражение от России, так что это выглядело ударом ножа в спину. Впрочем, эта война велась преимущественно на бумаге. Дело закончилось заключением в 1720 году мира, за что он получил в свое владение часть помирания, но не бесплатно, а заплатив за эту территорию 2 миллиона талеров. Фридрих Вильгельм I прославился и тем, что всерьез рассчитывал вывести новую, идеальную человеческую породу. Главное хобби его жизни состояло в том, чтобы сформировать целую бригаду из людей громадного роста. Ради этой цели его агенты рыскали в разных странах в поисках наемников выше среднего роста. Эти поиски не были ограничены лишь одной Европой. Наемников вербовали даже в Каире. Известен случай, когда агенты короля сумели найти в Лондоне одного ирландца высотой более чем 7 футов. Прусский посол лично предложил ему службу в прусской гвардии с жалованием в 1300 фунтов стерлингов. Это было намного больше, чем зарплата самого посла. Даже будущий профессор Михаил Васильевич Ломоносов, молодой человек высокого роста, проживавший и учившийся в это время в Германии, очень понравился вербовщику прусской армии. В мае 1740 года русский студент немного перебрался с употреблением алкоголя и спьяно согласился служить. Проснулся он уже в военной крепости Везель в мундире солдата прусского короля. Впрочем, он вскоре оттуда благополучно бежал. Фридрих Вильгельм I обожал своих гвардейцев огромного роста, не скупился на оплату их службы и приказывал им брать в жены рослых девушек, поскольку был убежден, такие родители будут иметь сильных, хорошо сложных детей. Когда жена одного верзила в гарнизоне города Клеве родила необычно крупного ребенка, король пришел в чрезвычайное волнение и тут же повелел немедленно доставить мать и дитя во дворец в Потсдам. Ликуя, он начертал на полях приказа. «Да поскорее, пока хорошая погода». И еще одно. Он слыл за антисемитом. Для него было очевидным фактом, что евреи убили Христа, а потому должны были еще и радоваться, что их мерзкое присутствие терпит в Пруссии. Король последовательно ограничивал права евреев на торговлю поддержанной мебелью и одеждой, а также издал декрет, запрещавший им взимать более 12% при выдаче денег в рост. В 1728 году Фридрих Вильгельм постановил, еврейская община ежегодно будет платить 20 тысяч таллеров берлинскому филиалу по набору рекрутов. Разоряя евреев, он еще и при этом выражал свое неудовольствие. Так король чрезвычайно разгневался, узнав, что еврейский меняла по имени Файт, после своей смерти оставил долг в сто тысяч таллеров, и взыскать их теперь несколько. Он повелел собрать всех берлинских евреев в синагогу, где главный раввин Яблонский должен был торжественно наложить на покойного файта проклятие. Любил он и просто поиздеваться над евреями. Например, величайшее удовольствие Фридрих Вильгельм I испытывал, когда убитых им на охоте кабанов, согласно его особому указу, заставляли покупать евреев. Те, вполне естественно, громко протестовали, ссылались на религиозный завет, категорически запрещавший ему употреблять в пищу некошерное мясо, пытались отказаться. Но ничто не помогало, и им приходилось скупать кабанов, которых король истреблял в количествах не намного меньших, чем куропаток. А потом он хохотал и потирал руки, когда узнавал, как евреи дюжинами дарят купленные у него кабанье туши, госпиталям и полковым кухням. Более или менее сносно жить евреям в Пруссии стало именно при Фридрихе Великом, а при его отце не могло быть и речи ни о каких послаблениях. Восьмое. Если же говорить об участии выходцев из Пруссии в нацистском движении, то здесь статистика наглядно показывает, что ни о каком массовой поддержке НСДАП с их стороны не было и речи. Все было как раз наоборот. Среди нацистских старых борцов насчитывалось всего 3,4% пруссаков, а среди командиров многочисленных дивизий партийного воинства нацистов в сс не было ни одной старой прусской фамилии. Но все эти факты не интересовали нацистов. Ведь Геббельс писал, что ложь, сказанная сто раз, становится правдой. Поэтому они искренне верили в то, что являются преемниками прусских традиций. Никого не интересуют эти факты и сегодня. Хотелось бы в этой связи отметить, что в России лишь в 1997 году была переиздана книга «Кони. Фридрих Великий», которая представляет собой несколько измененный перевод истории Фридриха II Куглера. Примечание. Профессор Франц Теодор Куглер, 1808-1858, немецкий историк и поэт, автор книги «Geschichte Friedrichs des Grossen» 1840, с иллюстрациями Адольфа Менцеля. Это издание сопровождает статья Егорова, в которой он справедливо сетует на то, что русский читатель практически ничего не знает о прусском короле, и тут же заявляет – Фридрих Великий остается символом прусачества в самом худшем смысле слова. Это свидетельствует лишь об одном. В современной России до сих пор оперируют в своих оценках давно устаревшими категориями и клише времен Второй мировой войны, который мало отличается от стрепни Министерства пропаганды Третьего Рейха. При этом имеет смысл говорить об обратной тенденции – ведь прусская военная каста и аристократия относились к нации весьма и весьма сдержанно. Да и могло ли быть по-другому? Ведь нацисты, пусть и в несколько измененной форме, но называли себя революционерами и социалистами. А лучший представитель прусачества, уроженец Магдебурга, генерал-майор Хенник фон Тресков 1901-1944, был одним из лидеров движения сопротивления. и последовательным антифашистом вот что он написал когда стал очевидным провал операции валькирия то есть покушение на гитлера и попытки государственного переворота 20 июля 1944 года предпринятого немецкими офицерами героями антинацистского сопротивления я как и прежде твердо убежден что мы действовали правильно Я считаю Гитлера заклятым врагом не только Германии, но и всего мира. Когда через несколько часов я предстану перед судом Всевышнего, чтобы отчитаться в своих действиях и упущениях, то, полагаю, смогу с чистой совестью повидать о том, что сделал в борьбе против Гитлера. Господь однажды пообещал Аврааму, что не погубит садом, если в городе найдутся хотя бы десять праведников. Я надеюсь, что он ради нас не уничтожит Германию. Никто из нас не имеет права сетовать, что пришлось умереть. Тот, кто вступил в наш круг, надел отравленный хитон-кентавр Несса. Нравственная ценность человека начинается только с готовности отдать жизнь за свои убеждения.